Глава 12. 3 года назад. Обнимая свою малышку, Женя искренне радовалась, не сдерживая слёз. Такая маленькая, курносая, невероятно красивая. Как-то девушка смотрела на неё, видела свою сестру, только сейчас она была ласковой и родной. Мягко прижав к груди кроху, Липина посмотрела на водителя, постоянно наблюдающего за ними. Он задумчиво щёрялся всю дорогу, и когда уже машина завернула в сторону дома, вдруг произнёс: "Если предложу переехать ко мне с девочкой, откажешься или у меня есть шанс?" "Перестань", тихо попросила Женя, не желая говорить на такие темы при ребёнке. "Почему? Мы жена и муж, уже есть ребёнок. Заметь, как у нас с тобой быстро всё происходит. А в договоре Только общие положения, где проживать зависит от нашего желания. Так что. Андрей, мы с тобой поговорили. Я сказала, что меня Точно, лучше пока оставить тему. А выдал он и вдруг спросил: "У тебя дома есть продукты? Я потом съезжу". "Есть", ответила девушка, радуясь, что вчера успела всё приобрести. И нужно ещё переговорить с соседкой, напомнить ей о договорённости. Добрая женщина будет присматривать, пока она будет на работе. Несколько месяцев придётся вот так, а в полтора года Марине положен садик, если девочка к этому времени будет самостоятельно кушать ложкой и ходить на горшок. Учитывая все обстоятельства, направление ей обещали выдать, как только подойдёт время. Остановившись у дома, Евгения нежно взяла малышку на руки и, наклонившись к её лицу, нежно выдохнула: "Пойдём домой, моя маленькая". Громов стоял рядом и наблюдал, ощущая ревность. Странно ему было испытывать такое глупое чувство, тем более к ребёнку. Но Женя его не замечала, вернее, старалась игнорировать, хотя реагировала на каждый жест, слово, ласку. Притворяться она не умела совсем. Понимая, что его топит всё сильнее и сильнее в буме тя новых чувств, Андрей задумчиво посмотрел в сторону. Кто бы сказал ему, что он будет настойчиво добиваться хрупкой рыжей девчонки, воротившей от него нос, никогда не поверил. Кто он, кто она? Смешно, но Грумов не мог быть в далеке, постоянно думал о ней, даже когда злился. Странные чувства, вызывающие агонии, сознание атаковали эмоции, невыносимые мысли не давали покоя. Что такое любовь? Неужели это то, что он испытывал к маленькой докторше? Нет, он не видел счастья. Он не получал наслаждения, наоборот. Его потребность в ней уничтожала разум, требовала быть рядом, вносить и против своих правил, заставляя дрожать от неудовлетворения. Разве такая зависимость даёт наслаждение? Разве она спасает? Почему ему с каждым днём всё тяжелее и невыносиме быть вдали от неё? Андрей Гуйко усмехнулся, наблюдая, как девушка торопливо бежит к дому, переживая, что девочка замёрзнет. Даже не посмотрела на него, как обычно. Он ей действительно не нужен, выходит так. От такого вывода по телу прошла волна ярости и отчаяния. Громов сходил с ума, не зная, как вести себя с желанной красавицей, чтобы ещё больше не оттолкнуть её. Бог-свидетель, он старался, но когда она оказывалась рядом, эмоции брали вверх, а когда она боялась, он ненавидел себя, одновременно презирая за слабость. Глянув на лавочку у небольшого заборчика, Громов заострил внимание на нетронутом снежном покрывале, блестящем на солнце, и медленно направился к дому. Решив, что постарается менее давить, он достал связку ключей из кармана, открыл дверь и вошёл в подъезд. Поднимаясь по лестнице, мужчина усмехнулся. Если бы Липина узнала, что у него есть ключи, была против, да и квартира. Он купил её у хозяйки, заплатив вдвое больше рыночной цены, не желая, чтобы его жена жила в съёмной лачужке. Она бы отказалась, поэтому он попросил продавца позвонить ей и порадовать, что квартплата уменьшилась и ей необходимо будет деньги отправлять на счёт. Поднявшись на нужный этаж, Андрей увидел, что Женя стоит у двери, но не входит. Девушка прижимала к себе ребёнка, поражённо вглядываясь в лицо высокого мужчины в чёрной куртке, не в силах произнести ни слова. Понимая, что Женя напугана, Громов прибавил шаг и быстро оказался рядом, закрывая своим телом девушку. Он смерил оценивающим взглядом незнакомца и грубо отчеканил: "Что вам нужно?" "Мне?" "Мне нужна она." Деловито начал мужчина, сохраняя улыбку на лице. Громов сжал руки в кулаки, желая кинуться на наглеца, но сдержался, слыша странный хрип из-за себя. Ещё немного, и Женя расплачется. В чём дело? Что здесь происходит? Андрей скривился, злясь на себя, что оставил её одну и грубо процидил: "Она моя". Я мигалов Артём Игоревич, гражданский муж Евгении. Секундный шок сменился раздражением. Андрей сложил руки на груди и выдал: "Ты ошибся. Женя моя жена. Не ошибся. Лепина Евгения Александровна моя гражданская жена. 3 месяца назад она сбежала от меня после того". Мужчина с тоской посмотрел на девушку, как потеряла нашего ребёнка. "Ты лжёшь", с яростью процедил Громов, отказываясь верить. "Чуть её его не обманывала, он точно знал, что Женя никогда не была с мужчиной. Он знал, знал". Или За невинность он принял её страх после травмы. Нет. Я не лгу, у меня есть доказательства, Мигалов потянул свою сумку и, открыв замок, достал паспорт, в котором лежала фотография. Он с нежностью посмотрел на неё, поглаживая пальцами по снимку, вновь застряв внимание на девушке, напоминая ей о том, что он есть, и отдал Громову со словами: "Вот, мы с ней учились в институте. собирались пожениться, всё было хорошо, а потом она потеряла ребёнка и не могла меня видеть. Когда ей написала сестра с просьбой посидеть с ребёнком, она как с ума сошла, помешалась на этом ребёнке, желая его увидеть. Я не отпускал её, но она тайком уехала. Я даже не знал, куда она сбежала, и вот только нашёл. Громов жадно смотрел на фотографию, где улыбающаяся девушка с огромными глазами стояла с парнем, обнимающим её за плечи. Было столько нежности и счастья в её глазах, как никогда с ним, совсем другая, счастливая. Руки дрожали. Подавив желание сжечь фотографию, Громов повернулся к напуганной девушке и спросил: "Ты знаешь его?" Сглотнув, Женя перевела внимание на Артёма, потом на Андрея и выдавила из себя: "Да, знаю. И кто он тебе?" Ледяным тоном процидил Андрей, сдерживая, чтобы не броситься к девушке и заставить изменить ответ. Он Женя на секунду закрыла глаза, ощущая, как подступают слёзы, и запинаясь выдохнула. Артём, мой гражданский муж. Слова безжалостно растоптали хорошее настроение. Громов смотрел и не мог поверить, читая всё глупым фарсом. Что за бред? Этого не может быть, ему это снится. Какого чёрта? Гражданский намекает, что он твой сожитель. Вы вместе жили и спали, так? Огромов на секунду задумался, а потом заострил внимание на мужчине и ледяным тоном процедил: "Теперь я твой муж, а он пусть катится туда, откуда явился. У него нет никаких прав. Никто". Женя молчала. Она заставляла себя ответить, но это было тяжело. Понимая, что мужчина находится на грани, девушка устало выдала: "Прости, мне нужно идти". Спасибо за помощь. Только сделала шаг, как мужчина молниеносно надёрнул её за плечо, притянув к себе грубо от Чеканев. Женя, да мне плевать, с кем ты там жила. Это было до меня. Мужчина позвал Артём, решив вмешаться. Его накаляло такое свинское отношение к своей персоне, вроде как он не постороннее лицо, но его абсолютно не замечали. И манера поведения Громова оставляла желать лучшего. Поэтому он молчал или говорил как можно тише. Не хотелось попасть под горячую руку. Зоткнись, приказал ему Громов, продолжая удерживать за плечо Липину. Мужчина злился, не понимая, почему этот мужик до сих пор здесь. Он же слышал его слова. Понял, что ему здесь нечего делать, так почему там воет в сторонке? Раздражённый Желая поскорее завершить разговор, Евгения дёрнулась от мужчины, что не вышло, и с отчаянием сказала: "Перестань так себя вести. И я с ребёнком не нужно ко мне прикасаться. Ты просто не знаешь, что придумать о нём?" "Это правда, правда. Доволен. Я не хотела тебе говорить, потому что мне было больно, и поэтому я придумала эту историю, не желая говорить кому-то, что мучило по-настоящему. Именно поэтому просила не подходить ко мне." Но до сих пор больно, что готово начать заново. Скажи мне, я хочу услышать честный ответ. Девушка облизнула сухие губы и сказала: "Я сейчас Марину посажу в кроватку и выйду". С этими словами она поспешила в квартиру, усадив малышку на матрас и вручив игрушку, предупредила, что мама скоро придёт, и вышла. Остановившись в центре зала, Женя закрыла глаза, заставляя себя выйти и поговорить. Какана устала, невыносимо устала от упрёков, приказов, претензий. Кто такой Громов, что его так сильно оберегают? Бежала, сно убирая любые преграды. Как же так? Этот шантажист, ультиматумы. Она хотела об этом забыть и жить спокойно. Если бы знала, что так получится, никогда не согласилась бы на предложение Андрея. Бросившись бежать в противоположную сторону, как только увидела, но сейчас уже поздно. Всё произошло, и теперь они с Мариной Мишени в жестокой игре сильных игроков. Но сейчас можно всё закончить, взять себя в руки и сделать так, как будет лучше. Раз всё уже произошло, нужно пройти до конца. Это необходимо, а очень важно, чтобы дальше жить нормально. Представив, как обидит хорошего человека, Женя до крови прокусила губу, презирая себя за слабость. И если бы всё было иначе, Но богатых властных людей свои игры, и если она позволит себе остаться, всегда будет его слабостью. Или нет? Ведь Евгения не знала, сколько продлится симпатия мужчины к ней. Это сейчас она интересна и недосягаема, а потом всё изменится. Услышав мурлыкающие звуки Марины, переживая, что она заплачет, Женя вернулась и включила детскую песенку на телефоне, чтобы отвлечь кроху. Отметив, как улыбнулась девочка, показывая изумительные ямочки на щеках, девушка вернулась в коридор, вышла и ахнула, увидев, что Андрей прижал мужчину к стене за шею, с яростью предупреждая, чтобы тот держался подальше от его женщины и ребёнка. Накрутив в голове глупости, Женя бросилась к мужу и, обхватив руками за талию, попыталась сдвинуть его с волнением выдыхая. Андрей, остановись, пожалуйста, не нужно, я умоляю тебя. Мужчина продолжил держать, а потом резко отпустил и повернулся к девушке, хватаясь за руку, начиная движение, считая, что понятно, всё объяснил. Он не хотел так грубо нападать, но крысёныш напросился. Грумов не просил его давать советы, так что получил он заслуженно. «Ты поедешь с дочерью ко мне и плевать, если против, я твой муж!» Не ожидая таких слов, Женя вырвала руку и рявкнула. «Не смей мне приказывать!» Грумов не слушал, продолжая движение, считая, что девушка всё равно пойдёт за ним в квартиру, а там он что-нибудь придумает. Женя побесится и успокоится. Бывший пусть валит. В следующий раз он так добр к нему не будет, а сейчас была разминка. Андрей, вдруг воскликнула Евгения, и мужчина обернулся, отмечая на её лице панику и страх. Жень, перестань уже, успокойся. Я не хочу тебя видеть. Как ещё объяснить, я Хочу быть с ним, проговорила она, кивая в сторону угла, где сидел мужчина, с паникой поглядывая на Громова, не желая вновь попасть под его горячую руку. Почему ты мне врёшь? Я не верю тебе. с яростью прохрипел мужчина, в полной уверенности, что правды за последние 10 минут он не услышал. Да не может быть такого. Совершенно не укладывалось в голове, а если всё же так, то это неважно. Он не собирался её отпускать. «Неужели непонятно, что я хочу, чтобы ты ушёл? Почему тебе плевать на моё мнение? Почему?» Громов смотрел на девушку, прожигая взглядом. «Он видел, что она сейчас злится, в ярости. Неужели она действительно хочет остаться с тем крысёнышем? Как такое возможно? Он и этот бесхребетный мужик разве можно сравнить? Но если так, неужели он будет принуждать её? И что тогда получится? Ничего хорошего, нужно что-то решать». либо потеряет свою женщину. Хорошо, даю тебе неделю, целая неделя, чтобы разобраться в себе и понять, чего хочешь. Если за это время ты не свяжешься со мной, то я больше не приду. Но один твой звонок или сообщение, тогда я заберу тебя. Тишина угнетала. Каждый думал о том, что будет через 7 дней. Женя точно знала, что ничего не случится, как бы она ни хотела, ничего не сделает. Отвернувшись к двери, девушка честно предупредила: "Я не напишу и звонить не буду". Мужчина приблизился к ней. Ей только хотел взять за руку, как Женя поспешно отошла, затравленно выдыхая: "Уходи, пожалуйста. Женя, ты действительно этого хочешь?" "Я очень этого хочу. Прошу, уходи". Застряв во внимании на мужчине, Громов скривился и пробубнил: "Если хоть раз зайдёшь к ней в квартиру, то сильно пожалеешь". чтобы я здесь тебя не видел, понял? Артём молчал. Ему хватило общения с Громовым. Слыша вопрос, он сглотнул и кивнул, проклиная себя за жадность.